Глава 19 Прости, что я тебя любила. Нельзя насильно быть любимым. Нельзя насильно полюбить. Быть одному невыносимо. Но лучше так, чем вместе быть. С тем, чьи объятья не волнуют. Кто раздражает, бесит, злит. От лицемерных поцелуев давно уж сердце не болит. Нет глупой ревности. И чувства давно остыли, как угли. Сберечь любовь Почти искусство. А мы, наверное, не смогли. Галина Масалыкина. Сабина. И снова стопка в его руке летит вверх. А потом звонко ударяется о стол. Никогда не видела, чтобы он так пил. Мы так много хотим друг другу сказать, но не можем. Каждый чувствует к другому что-то свое. Я по-прежнему люблю. Так же сильно, как и ненавижу. Его съедает чувство вины передо мной и Нафисой. А жить с ним, наверное, еще тяжелее. Странная все-таки у него совесть. Сейчас он раскаивается, а два года прекрасно вел двойную жизнь. А еще раньше умело врал, отвечая я тоже на мое признание в любви. И вот он сидит, запутавшийся, сломленный, уставший. Но даже такой он все равно выигрыше, потому что у него есть любовь. Он любит и любим, у него новая семья и новая жизнь. А мое сердце, которое он без труда приручил в самый первый день знакомства, на дне, оно не сразу, не скоро разучится его любить. Понедельник подам на развод, из общего у нас только дочка, но я думаю, у тебя хватит ума не судиться за нее. Он поднимает голову и долго смотрит на меня, пытается сфокусироваться. Я бы никогда этого не сделал. Ты знаешь. Знаю. Пожимаю плечами и извлю. Ты же так много работаешь ради всех нас четверых. Сабина, пожалуйста. Хватается за голову. Я действительно хочу обеспечить вам достойную жизнь. Хочешь, квартиру сниму. Буду сам оплачивать. Не надо. Колотит от ярости. Мы будем жить в родительской. И Рада поможет мне с Нафисой. Мы говорили сегодня с твоей сестрой. Она, как бы помягче сказать, очень своеобразная. Она защищает меня. Всего-то. пожимая плечами. Пообещай, что Ирада не будет настраивать дочь против меня. Она-то не будет. Смотри, чтоб твоя любовь не настроила тебя против дочери. Эля не такая. Обрывает меня взглядом. Надо же, как он готов ее защищать. Она знает, как для меня важна Нафиса. От одного упоминания имени его любовницы мутит до рвотных позывов. Он еще и мою дочь с ней обсуждал. А как защищает? Аж глаза блестят. Хочется разбить о его голову эту чертову бутылку за это. Поживем? Увидим. Ехидная ухмылка пугает меня саму. Не знала, что я так умею. Ты просто не знаешь, какими могут быть женщины. Хорошо, если не квартира. Чего ты хочешь? Вот так просто? Как-то странно нас бросает из одной крайности в другую. Я ни от чего не откажусь. Алименты? Это даже не обсуждается. Буравим друг друга взглядами. Интересно, о чем он сейчас думает? Может, считает, что эта глупая серая мышка будет довольствоваться тем, что я дам? Но я сейчас слишком зла, чтобы быть доброй. Алименты, частный садик. Начинаю я. В государственный прием уже закрыт, а мне нужен рядом с домом. Я собираюсь выйти на работу. Хорошо. одежда игрушки, врачи. Я бы могла ходить в обычную поликлинику, но наш педиатр принимает частные клиники. Соглашается. Черт! Как просто оказывается! Горько усмехается. Я хочу забирать ее на выходные. Просит он. Только без ночевок и не к своей. Замолкаю на полуслове Почему? Я хотел бы потом познакомить ее с братом. Подлец! С братом он собрался ее знакомить. Ты сейчас серьезно? С губ слетает нервный смешок. Думаешь, я отпущу свою дочь к твоей любовнице? Нет. Если с ночевкой, то только в этот дом. Но ты же понимаешь, что рано или поздно я познакомлю их со своей... новой семьей? Договариваю за него я. Какой же ты Таир? Слова застревают в горле. Ещё рано её знакомить. Сначала она должна привыкнуть, что мы живём отдельно. Разберёмся. Наверное, надо с ней поговорить. Я сама. Она ещё маленькая и не всё понимает. Да я отвыкла она от тебя. В каком смысле? Округляет глаза Таир. Ну что ж, готовься. Правда ведь глаза колет? А ты не понимаешь, все последние месяцы ты приходил поздно, когда она уже спала. В выходные тебя сдувало ветром, и я теперь понимаю, в какую сторону. Кривлю губы в ехидной ухмылке. Ты думаешь, подержал дочку на руках пять минут, и она убежит довольная? Нет, Таир, это так не работает. Чтобы завоевать любовь ребенка, особенно дочери, нужно быть вовлеченным. Нужно играть с ней в то, что она сама хочет. Нужно разговаривать, обнимать, целовать. Говорить, что она твоя принцесса каждый день. Пусть это будет всего полчаса. Но это время только для двоих, а ты лишил и себя, и ее всего этого. Поэтому я тебе сейчас говорю, не хочешь потерять ее завтра, будь для нее отцом сегодня. Ему снова нечем крыть, поэтому он тянется к коньяку. Господи, надеюсь, не сопьется. Стрелки на настенных часах бегут и бегут. Вот уже скоро шесть утра, а меня только сейчас клонит в сон. Надо чуть-чуть поспать перед еще одним сложным днем. Молча встаю из-за стола и иду к двери. «Ты куда?» Он на ходу ловит мою ладонь и сжимает ее. Прикосновение, за которое я бы раньше многое отдала, от которого бы дрожала, краснела, сгорала. «Спать!» «Иди!» Отпускает меня и роняет голову на стол. «Знаешь, а ведь и рада была права. Не надо было брать у тебя деньги». Если бы я тогда знала, что ты остался со мной из жалости, я бы никогда не приняла твою помощь. А теперь странно выходит. Ты мне сердце разбил, а я тебе еще и денег должна. Ничего ты мне не должна. И сестре это скажи. Я помог вам от чистого сердца, — говорит Угрюма. Сердце? Какого сердца? У тебя его нет. Выдерживаю паузу и добавляю. Лучше бы нам никогда не встречаться. Четыре года лжи, и что? У тебя любовь, у меня внутри все выжжено. Единственное, за что я могу тебя благодарить, — это дочь. Не дождавшись ответа, покидая кухню и медленно бреду на второй этаж. Спрашиваю сама себя, а наступит ли день, когда я не буду плакать, вспоминая о нем. Захожу в спальню и сажусь на кровать. Снова прокручиваю обручальное кольцо на пальце И тихонько смеюсь тому, как истерично пыталась снять его в машине мужчины, который подвез меня. Но на этот раз оно поддалось и выскочило. Такое маленькое, тоненькое, золотое. Четыре года не снимала, но всему наступает пора. Пришло время сказать прощай. В названии использована песня Ларисы Долиной «Прости меня».